Глава 32. Подстава. 1994 год. 5 апреля. Виктор включил телевизор. Сначала показывали какой-то скучный детектив. В 9 вечера он переключился на Первый канал, где только что началась программа новостей. Вначале диктор вещал о последних событиях в политической жизни страны. Затем перешли на новости экономики, после на зарубежные события. Все было как всегда. Неожиданно диктор прервал плавное течение разговора. «Внимание! Только что поступило экстренное сообщение», – сказал он. Виктор стал слушать внимательнее. «Сегодня», – продолжал диктор, – «в 18.00 у краснопресненских бань убит выдающийся спортивный деятель». Сердце Виктора чуть не выпрыгнуло из груди. Председатель фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина, Атари Давидович... На экране появился портрет Атари в черной траурной рамке. «Нет, не может быть! Я же...» «Я не стрелял!» – воскликнул Виктор. Диктор тем временем разглагольствовал о том, какой тяжелой утратой стала для всех прогрессивных людей смерть Атари. «Что же теперь делать?» – лихорадочно соображал Виктор. «Нужно срочно позвонить Марату!» – решил он. На ходу накинув пальто, Виктор спустился вниз и побежал к телефону-автомату. Как назло, тот не работал. Обежав окрестности, он так и не нашел ни одного работающего телефона. Он вернулся к подъезду и, нащупав в кармане ключи от машины, решил немедленно ехать к Марату в офис. Сделав несколько шагов в сторону припаркованной возле подъезда машины, Виктор остановился. «Возможно, это все повернется таким образом, что мне по каким-то причинам будет некогда возвращаться домой», подумал он. «Нужно собрать самые необходимые вещи, взять деньги и документы и спрятать все это где-нибудь на нейтральной территории». Вернувшись в квартиру, Виктор собрал все необходимое и через несколько минут вернулся к машине. После недолгого раздумья он завел машину и поехал к Павелецкому вокзалу. Там Виктор сдал все вещи, документы и вложенные в них деньги в камеру хранения. Теперь можно было ехать к Марату. Минут через двадцать он добрался до Садовнической набережной. Несмотря на позднее время, окна на первом и втором этажах здания, где размещалось охранное агентство Марата, были ярко освещены. Во дворе стояли две машины. Виктор поставил свою рядом и, даже не проверив, закрыл ли он дверцу, побежал в входной двери. Как ни странно, ему навстречу не вышел ни один охранник. Он позвонил в дверь. На пороге появился мужчина в черном костюме. «Я к Марату Олеговичу», — сказал Виктор. «Он у себя. Как о вас доложить?» — поинтересовался мужчина. «Виктор, скажите, что это очень срочно». «Одну минутку». Мужчина взял рацию, нажал на кнопку и сказал. «К Марату Олеговичу, Виктор». На другом конце раздался голос Марата. «Впусти его». «Знаете, где находится?» – начал мужчина. «Знаю, знаю». Уже на бегу бросил Виктор. Он направился к кабинету. В приемной никого не было. Дверь была приоткрыта. Виктор вошел. Марат сидел за столом, и вид у него был довольно растерянный. «Я в курсе», – сказал он, коротко опередив вопрос Виктора. «Что происходит?» – спросил Виктор. «Сегодня утром я узнал о том, что исчезла Марина». Затем я понял, что понятия не имею о том, где находится мой ствол. А теперь я узнаю... Понимаешь, сказал Марат, планы немного изменились. Я тебе все объясню. Неожиданно зазвонил стоящий на столе телефон. Марат снял трубку. Слушаю. Кто? Насторожился он. Откуда ты знаешь? Так. Виктор тоже насторожился. Так, я все понял. Спасибо, друг. Спасибо. С меня причитается. Марат положил трубку и обратился к Виктору видите плохи наши с тобой дела». «Что случилось?» «Времени для разговора нет. Нужно что-то делать». Марат встал из-за стола и начал ходить взад-вперед по кабинету. «Что произошло?» Вновь повторил Виктор. «Яниса только что приняли. В Ропе приняли». «Какого Яниса?» «Того, который тебе винтовку привез». «И что дальше?» «Короче, мой человек сообщил, что полчаса назад Янис дал показания по убийству Атари. Он назвал твое имя и мое». «Но я же никакого отношения ко всему этому не имею!» – закричал Виктор. «А кто об этом знает? Ты хоть представляешь, что теперь начнется? Теперь мы с тобой лишние свидетели. Надо что-то срочно предпринять. Подожди меня минутку!» Марат вышел из кабинета. Виктор остался наедине со своими раздумьями. И мысли эти были невеселыми. Любой дурак понял бы, что его просто подставили и теперь попытаются на него списать убийство Атари. Правда, его никто не брал с поличным. Но ради такого случая хватит и свидетельских показаний. Проверят стрельбище, все сходится. Так вот, почему Марина уехала. Значит, они все знали. И Марат тоже был в курсе происходящего. «Не надо спешить», – думал Виктор. «Теперь надо сосредоточиться. Получается, что я лишний свидетель, и меня могут просто убрать». «Конечно, могут. Но тогда почему не убрали сразу?» Вскоре вернулся Марат. На сей раз в кабинет вместе с ним вошел и тот человек, что открывал Виктору дверь. «Мы тебя, Витя, сейчас вывезем. В квартиру тебе возвращаться нельзя, потому что менты, вероятно, уже побывали у прокурора и получили санкцию на твой арест. Но ты не впадай в панику раньше времени. Я постараюсь все уладить. Тебя сейчас Гера отвезет в одно укромное место. За городом. Перекантуешься там некоторое время». Виктор внимательно посмотрел на Геру. Лицо его было непроницаемым, взгляд холодным. Виктору показалось, что Марат что-то задумал. «Хорошо, поедем за город», — согласился Виктор. «У тебя оружие с собой есть?» — поинтересовался Марат. «Нет». «И хорошо. Все на квартире осталось?» «Да, там». «Ничего, сейчас я пошлю туда ребят, чтобы они там все почистили», — пообещал Марат. «Пойдем, надо собираться». И он направился к двери кабинета. Через минуту все трое уже вышли на улицу. «Значит так», — сказал Марат, обращаясь к Гере. «Ты отвезешь Виктора в то место, которое я тебе указал. Выполнишь все, как договаривались. Потом позвонишь мне на мобильный. Я пока съезжу в одно место, постараюсь узнать подробности». Марат повернулся к Виктору. «Ну, Витя, бывай». Он протянул ему руку. «Не держи на меня зла за то, что все так обернулось. В принципе, я этого не хотел. Но не все зависит только от меня. Понимаешь, друг?» И слова его прозвучали, как прощальная панихида. У Виктора все внутри похолодело. «Где твоя тачка?» – спросил у него Гера. «Вот стоит вишневый «Жигуль». Стараясь казаться спокойным, ответил он. Они быстро направились к машине. Виктор повернулся и посмотрел вслед Марату. Тот садился в свой черный «Мерседес». Еще одно мгновение, и машина тронется. Но вместо звука заведенного мотора внезапно раздался сильный взрыв. Черный «Мерседес» раскололся на части, и обломки полностью охватило пламя. Из сидящих внутри машины не уцелел никто. Виктор хотел броситься в сторону машины, но тут заметил, что Гера достает из-под полы пальто пистолет. Еще секунды, и ствол будет направлен на Виктора. «Не рыпайся, парень!» – строго сказал Гера. «Быстро садись в машину!» Виктор пожал плечами. «Но там же Марат!» «Я сказал, быстро в машину!» Виктор выполнил приказание. Гера сел на заднее сиденье. «Заводи!» сказал он, приставив пистолет к голове Виктора. Тот опустил правую руку, на ощупь включил зажигание. Потом двумя руками взялся за руль, и в тот же момент Гера быстро пристегнул его правую руку наручниками к рулю автомобиля. «Теперь поехали», – скомандовал он. «Куда?» – бесстрастно спросил Виктор. «В сторону кольцевой дороги». Виктор выжал газ. Машина плавно двинулась. Вскоре они выехали на Таганскую площадь. «Так куда ехать-то?» Снова спросил Виктор, ожидая более подробных указаний. «Езжай по пролетарке, в сторону кольца, а дальше я скажу, куда», – угрюмо пробурчал Гера. Теперь Виктор уже не сомневался в том, что Марата убрали как ненужного свидетеля, а вскоре, очевидно, наступит его очередь. Вероятно, этот Гера работал не на Марата, а на какого-то другого человека, иначе бы он принял меры по спасению своего шефа. Он изначально был в курсе всех дел том числе знал и о том, что машина Марата должна взорваться. Значит, их с Маратом выбрали стрелочниками. Потом убийство Атарис пишут на них. Марат будет проходить по делу как организатор, а он, Виктор, выступит в роли исполнителя. Правда посмертно. Так кто же все-таки был реальным исполнителем убийства? Внезапно в голову Виктора пришла мысль, полыхнувшая молнией и осветившая на мгновение все происходящее с необычной яркостью. Теперь он знал, кто был исполнителем, кто убил Атари. Марина Воробьева, олимпийская чемпионка по биатлону. А он лишь выполнял роль дублера, да к тому же согревал ее постель. «Надо как-то выходить из положения», – подумал Виктор. «Я не собираюсь погибать так глупо. Нужно избавиться от этого Геры». К тому времени они уже проехали половину Пролетарского проспекта. Через несколько минут – кольцевая дорога. А там Гера может перехватить руль, а потом поджечь машину. Но что делать? Даже если спровоцировать столкновение с другой машиной, это ничего не даст. Гера успеет выстрелить. Можно подъехать к гаишнику, но как назло по пути не попалось ни одного поста. До конечной точки маршрута оставалось всего несколько километров. До конечной точки жизненного пути всего несколько минут.